Глава 2. Будущность социализма. Параграф 1. Условия, в которых социализм находится в настоящее время. Краткий обзор благоприятных и неблагоприятных условий развития социализма. Социализм гораздо более является умственным состоянием, чем доктриной. Опасность его заключается не в том, что к нему примыкает толпа, а в том, что он привлекает просвещенные умы. Социальные перевороты начинаются всегда сверху, а не снизу. Пример французской революции. Состояние умов в момент французской революции. Аналогия его с современной эпохой. Правящие классы теряют в настоящее время всякую веру в справедливость своего дела. Обещание социализма. Параграф 2. Что обещает успех социализма тем народам, среди которых он восторжествует? Мнения великих современных мыслителей. Они все приходят к одинаковым заключениям. Ближайшая судьба народов, у которых установится социализм. Разложение общества и анархия скоро приведут к цезаризму. Гипотеза о мирном и постепенном во социализма. Параграф 3. Как мог бы социализм захватить управление страной? Современные армии и их умственное состояние. Гибель любого общества неизбежна, если его армия обратится против него. Каким образом впали в анархию испанские республики в Америке благодаря деморализации их армии? Параграф 4. Как можно успешно бороться с социализмом? Необходимость знать секрет его силы и слабости. Равно как и умственный склад его приверженцев. Способы воздействия на толпу. Как гибнут общества, когда естественные их защитники отказываются от борьбы и усилий. Не понижение уровня умственных способностей, а ослабление характеров является причиной гибели народов как погибли афины рим и византия параграф 1 условия в которых социализм находится в настоящее время мы пытались в этом труде определить главные факторы современной эволюции общества мы исследовали влияние открытий и изменений в науке и промышленности влияние сближения между народами достигнутого посредством пара и электричества, влияние изменений в образе мыслей и влияние многих других факторов. Человек, как и все живые существа, не может жить, не приспосабливаясь к своей среде. Он принаравливается к ней посредством медленного процесса развития, а не посредством насильственных переворотов. Так как причины, вызвавшие современную эволюцию, Возникли слишком недавно, чтобы мы могли располагать каким-либо средством в точности узнать, к чему они приведут, то мы могли указать лишь в общих чертах, каково должно быть влияние каждой из них. Мы указали пункты, в которых стремления социалистов совпадают с происходящей перед нами эволюцией общества. Но такие совпадения встречались очень редко. Напротив, мы видели, что большая часть социалистических теорий находится в явном противоречии с законами, управляющими современным миром. И что осуществление этих теорий привело бы нас снова к низшим, давно уже пройденным ступеням цивилизации. Вот почему мы установили, что уровень современного положения народов на ступенях цивилизации – определяется довольно точно степенью сопротивления их социализму. Союз одинаковых интересов, единственная практическая форма солидарности и экономическая конкуренция, форма современной борьбы за существование, являются насущными потребностями настоящего времени. Социализм едва терпит первую и стремится совершенно упразднить вторую. Единственная власть, какую он признает, это власть народных собраний. Отдельная личность для него ничто. Но уже только потому, что она частица толпы, она обладает всеми качествами и всеми правами. Психология же, наоборот, учит нас, что человеческая личность, входя в состав толпы, теряет большую часть умственных качеств, составляющих ее силу пренебрегать союзами и желать уничтожения конкуренции, как это предлагает социализм, значит пытаться парализовать могучие рычаги новейшего времени. Не в том дело, чтобы знать, благодетельна или вредна конкуренция. Следует доискаться, действительно ли она неизбежна, и, признавая ее такую, стараться примениться к ней. Мы показали, что экономическая конкуренция, которая в конце концов сокрушила бы отдельную личность, нашла себе естественный, образовавшийся сам собой, без участия какой-либо теории, противовес в объединении одинаковых интересов. Союзы рабочих с одной стороны, союзы хозяев с другой, могут бороться с равными силами, чего не могла бы сделать отдельная личность. Без сомнения, это только замена самодержавия одного лица самодержавием многих, и ничто не дает основания думать, что второе будет менее тяжким, чем первое. Даже кажется, что обратное можно считать очевидным. Очевидно также, что коллективные тирании переносились всегда с наибольшей покорностью. Никогда самый лютый тиран не мог бы себе позволить таких проявлений кровавого деспотизма, какие безнаказанно совершали во времена революции темные безымянные комитеты, действовавшие во имя истинных или воображаемых общих интересов. Мы показали также, что несмотря на полное противоречие между принципами социализма и данными современной науки, он обладает огромной силой, вследствие стремления его принять религиозную форму. Тогда он является уже не теорией, которую можно оспаривать, а настоящим догматом, которому нужно подчиняться и власть которого над душами не ограничена. Именно по этой причине социализм самая страшная из опасностей, когда-либо грозивших современному обществу. Полное его торжество вполне возможно, и потому не будет бесполезным указать, что он даст народу, который подчинением своей судьбы этому страшному властителю думает обеспечить свое благополучие. Прежде всего, припомним главные социалистические догматы и причины, могущие заставить принять их. Не касаясь фантастических сторон бесчисленных программ-теоретиков и рассматривая лишь их сущность и возможность осуществления у некоторых народов того, что дается естественной эволюцией, мы найдем, что эти программы сводятся к четырем главным пунктам. Первый. Уничтожение слишком большой неравномерности богатств посредством прогрессивных налогов и особенно... Достаточно высоких пошлин на наследство. Второе. Постепенное расширение прав государства или, если угодно, той общины, которая заменит государство и будет отличаться от него лишь названием. Третье. Передача государству земли, капиталов, промышленности и предприятий всякого рода, то есть отчуждение их от нынешних владельцев в пользу общины. Четвертое. Уничтожение свободной конкуренции и уравнение заработной платы. Очевидно, осуществление первого пункта возможно и можно признать, хотя это еще совсем не доказано, что попытка передавать каждому поколению в общине избыток богатств, собранных прошлыми поколениями, и тем избегнуть образования денежной аристократии, иногда более тяжелой и гнетущей чем старый феодальный строй представит некоторые преимущества или, по крайней мере, явится актом справедливости. Что касается других положений, и в особенности прогрессивного расширения прав государства, результатом чего явилось бы уничтожение свободной конкуренции, а затем и уравнение заработка, то проведение их в жизнь, повело бы лишь к разорению страны, Так как такие меры, несовместимые с естественным порядком вещей, поставили бы допустивший их у себя народ, в положение, явно невыгодное относительно его соперников, и вскоре заставили бы его уступить им место. Мы не говорим, что этот идеал неосуществим, так как уже показали, что некоторые народы все более и более стремятся постепенному расширению роли государства. Но мы также видели, что исключительно благодаря этому обстоятельству эти нации вступили на путь упадка. Итак, мечта социалистов может еще осуществиться относительно этих разных пунктов, и именно по образцу, указанному английским писателем Киддом. В наступающую эру неустанные и продолжительные усилия народов добиться социального равенства в борьбе за существование, а также равенства политических прав вместо ограничения вмешательства государства неизбежно вызовут постепенное распространение этого вмешательства почти во все стороны нашей общественной жизни. Нужно ожидать, что это стремление к регламентации – к контролю, к ограничению прав богатства и капитала усилится до того, что само государство возьмет на себя эти права во всех тех случаях, когда будет доказано, что оставление их в частных руках идет вразрез народным интересам. Социалистический идеал в совершенстве сформулирован в этих строках. «Когда видишь» что такую программу принимают просвещенные умы, то сразу постигаешь, какие успехи сделали идеи социалистов и какое они оказали разрушительное влияние. В этом особенно и заключается их опасность. Современный социализм гораздо более умственное настроение, чем доктрина. Он является столь угрожающим не вследствие сравнительно еще очень слабых изменений, происшедших под его влиянием в душе народа, а вследствие и произведенных им уже весьма значительных изменений в душе правящих классов. Современная буржуазия уже не уверена в законности своих прав. Впрочем, она ни в чем не уверена и ничего не может защищать. Она поддается всяким роскозням и трепещет перед самыми жалкими болтунами. Она лишена той твердой воли, той дисциплины, той общности чувств, которые служат связующим цементом обществ, и без которых до сих пор не могло существовать ни одно человеческое сообщество. Верить революционным инстинктам толпы, значит быть жертвой самой обманчивой внешности. Возмущение толпы – ничто иное, как бешеные порывы одной минуты, Под влиянием свойственных ей консервативных инстинктов она скоро возвращается к прошлому и сама требует восстановления идолов, разрушенных ею в момент взрыва своих страстей. История Франции уже сто лет как твердит нам об этом на каждой странице. Едва наша революция окончила дело разрушения, как почти все, что она не спровергла, Учреждения политические и религиозные – все было немедленно восстановлено под новыми названиями. Только что отведенная в сторону река вновь потекла по прежнему руслу. Социальные перевороты никогда не начинаются снизу, а всегда сверху. Разве нашу великую революцию произвел народ? Конечно, нет. Он никогда бы о ней и не думал, Она была спущена с цепи дворянством и правящими классами. Эта истина многим покажется несколько новой, но она станет общепонятной, когда психология менее элементарная, чем та, которой мы обходимся теперь, разъяснит нам, что внешние события всегда являются следствием некоторых безотчетных состояний нашего духа. Мы знаем, каково было в момент французской революции состояние умов, которое на наших глазах повторяется вновь. Трогательный гуманитаризм, который, начав идиллией и речами философов, кончил гильотиной. Это самое настроение, с виду столь безобидное, в действительности столь опасное, вскоре привело к расслаблению и разложению правящих классов. Они не имели больше веры в себя, и, как справедливо заметил Мишле, сами оказались врагами собственного дела. Когда ночью 4 августа 1789 года дворянство отреклось от своих привилегий и вековых прав, революция свершилась, народу оставалось лишь следовать в указанном ему направлении – И тут он, как всегда, дошел до крайностей. Он не замедлил отрубить головы честным филантропам, которые так легко отказались от самозащиты. История не выразила к ним почти никакого сожаления. Однако они заслуживают снисхождения со стороны философов, привыкших определять отдаленные причины наших поступков. В самом деле, могло ли еще дворянство защищать те права, от которых оно так легко отказалось. Под влиянием теорий и речей, накопившихся за целый век, верования постепенно изменились. Идеи, постепенно овладевшие правящими классами, приобрели, наконец, такую власть, что их было уже невозможно оспаривать. Силы, создаваемые нашими бессознательными стремлениями, всегда непреодолимы. Разум не знает их, а если бы и знал, то ничего не мог бы сделать против них. А между тем, эти темные и верховные силы и являются настоящими двигателями истории. Человек действует, а они его направляют, и часто совсем наперекор самым очевидным его интересам. Эти-то таинственные нити и двигали всеми этими блестящими марионетками – о слабостях и подвигах которых рассказывают нам книги. Благодаря отдаленности их эпохи, мы часто знаем лучше, чем знали они самые сокровенные причины их действий. Опасность настоящего момента лежит в бессознательной работе нашего духа, создаваемой различными влияниями. Мы снова охвачены теми же чувствами болезненного гуманитаризма, который дал нам уже революцию, самую кровавую в истории, террор, Наполеона, гибель трех миллионов людей и страшное нашествие, вызванное его наследником. Какую услугу оказало бы человечеству благодетельное божество, которое уничтожило бы гибельную расу филантропов и, уж заодно, не менее гибельную породу болтунов? Но опыта, сделанного сто лет назад, оказалось недостаточно, и возрождение этого самого смутного гуманитаризма, гуманитаризма слов, а не чувств, гибельного наследия наших старых христианских идей, стало самым серьезным фактором успеха современного социализма. Под его разлагающим и бессознательным влиянием, правящие классы потеряли всякую веру в справедливость своего дела». Они все более и более уступают вожакам, требования которых расширяются по мере уступок. Эти вожаки будут удовлетворены лишь тогда, когда возьмут у противников все – и состояние, и жизнь. Историку будущего, когда он узнает разрушения, причиненные нашей слабостью, и распадение цивилизаций, которые мы так плохо защищали, Будет очень легко показать, насколько неизбежны и заслуженны были эти бедствия. Не следует надеяться, что нелепость большей части социалистических теорий может помешать их торжеству. Эти теории содержат в себе не больше невероятных химер, чем религиозные верования, столь давно управляющие душой народов. Нелогичность верования – никогда не мешало его распространению, а социализм – гораздо более религиозное верование, чем рассудочная теория. Ему подчиняются, но его не оспаривают. Во всяком случае, социализм как верование стоит неизмеримо ниже других религий. Религии обещали после смерти блаженство, призрачность которого не поддавалась точному доказательству. Религия социалистов, вместо небесного блаженства, призрачность которого никто не может проверить, обещает нам блаженство земное, в осуществимости которого каждый может легко удостовериться. Опыт скоро покажет приверженцам социалистических иллюзий всю тщетность их мечты, и тогда они с яростью разобьют идола, которого почитали, прежде чем познать. Несчастье... Такой опыт может быть сделан лишь при условии предварительного разрушения общества. Параграф 2. Что обещает успех социализма тем народам, среди которых он восторжествует? В ожидании часа своего торжества, который лишь очень немногим опередит час его падения, социализму суждено все расти, и никакой аргумент, Подсказанный рассудком, не сможет побороть его. А между тем нет недостатков в предостережениях, делаемых как последователям новых догм, так и их слабым противникам. Все мыслители, изучавшие современный социализм, предупреждали о его опасности, и все пришли к одинаковым заключениям относительно будущего, которое он нам готовит. Было бы слишком долго приводить все их мнения, но не безинтересно будет привести некоторые из них. Начнем с Прудона. В его время социализм был далеко не так грозен, как теперь. Насчет его будущности он написал страницу, справедливость которой оправдается, может быть, скоро. Социальная революция может привести лишь к ужасному перевороту, немедленным следствием которого будет бесплодие земли и заключение общества в смирительную куртку. А если окажется возможным продлить такой порядок вещей, хотя несколько недель, то и гибель от внезапного голода трех или четырех миллионов людей. Когда правительство будет без средств, страна без промышленности и торговли, когда голодный Париж, блокированный департаментами, не производящий никаких платежей, не имея никакого вывоза, сам останется без подвоза. Когда рабочие, развращенные политикой клубов и забастовками, будут искать себе пропитание всякими средствами. Когда государство будет отбирать у граждан серебро и драгоценности, чтобы отправлять их на монетный двор. Когда домовые обыски, будут единственным способом сбора податей, когда первый сноп хлеба будет насильно отобран, первый дом будет взломан, первая церковь будет осквернена и зажжется первый факел, когда прольется первая кровь и упадет первая голова, когда мерзость запустения распространится по всей Франции, тогда вы узнаете, что такое социальная революция. Разнузданная чернь, вооруженная жаждущая мщения и разъяренная пики, топоры, обнаженные сабли, ножи и молотки, притихший, угрюмый город, полиция у семейного очага, подозрительность ко всякому мнению, подслушанные речи, подмеченные слезы сосчитанные вздохи, выслеженное молчание». Везде шпионство и доносы, неумолимые реквизиции, насильственные прогрессивные займы, обесцененные бумаги, внешняя война на границе, безжалостные проконсульства, комитет общественной безопасности, жестокосердный высший комитет. Вот плоды так называемой демократической и социальной революции. Всеми силами я отвергаю социализм, Бессильный и безнравственный, способный единственно только дурачить людей. Примечание 127. Эта страница, приводимая во многих трудах, в действительности состоит по исследованию Сареля из отрывков, выбранных из различных сочинений Прудона и сведенных в один текст. Первый раз в таком виде она появилась будто бы в журнале «Дюс Debats «Де лавелей» Несмотря на свою снисходительность ко многим социалистическим идеям, пришел почти к таким же заключениям, указывая, что вследствие победоносной социальной революции наши столицы будут опустошены посредством динамита и керосина с большим варварством и, главное, более систематично, чем Париж в 1871 году. Великий английский философ Герберт Спенсер выражается не менее мрачно. «Торжество социализма, — говорит он, — было бы величайшим бедствием, когда-либо испытанным на Земле, и окончилось бы военным деспотизмом». Вышеозначенное заключение великий ученый развил в последнем томе своего «Трактата о социологии», представляющем заключение крупного труда, на который ушло 35 лет. Он обращает внимание на то, что коллективизм и коммунизм снова привели бы нас к первобытному варварству и опасается, что эта революция произойдет в ближайшем будущем. «Эта победоносная фаза социализма, — говорит он, — не может быть продолжительна, но она произведет большие опустошения у наций, которые испытают ее» и доведет некоторые из них до полного разорения. Таковы, по единогласному мнению самых выдающихся мыслителей, роковые последствия во социализма. Сначала разрушения, о которых эпоха террора и коммуны может дать лишь слабое представление, потом неизбежная эпоха цезарей. Этих цезарей времен упадка – способных возвести свою лошадь в консульское звание или приказать немедленно умертвить в своем присутствии всякого, кто посмотрел бы на них без должного почтения. На них, цезарей, которых однако терпели бы, как терпели их римляне, когда утомленные усобными войнами и бесплодными распрями, они бросились в объятия тиранов. Этих тиранов иногда убивали, когда их деспотизм становился уж слишком свиреп, но не переставали заменять их другими до тех пор, пока не наступило окончательное разложение и совершенное порабощение варварами. Многие народы осуждены также подпасть под власть деспотов, которые, может быть, будут иногда и разумны, но в силу необходимости недоступны никакой жалости и не потерпят ни малейшей попытки к возражению. Действительно, ведь только деспотизм и может справиться с анархией. Все латинские республики в Америке подчиняются самому суровому деспотизму, именно потому, что не могут избежать анархии. За социальным разложением, порожденным торжеством социализма, неизбежно последовало бы ужасная анархия и общее разорение. И тогда скоро появился бы Марий, Сулла, Наполеон, какой-нибудь генерал, который водворил бы мир посредством железного режима, установленного вслед за массовым истреблением людей, что не помешало бы ему, как это не раз бывало в истории, быть радостно провозглашенным избавителем. Впрочем, он и был бы таким в действительности, так как за отсутствием военного деспота народ... Подчиненный социалистическому режиму, так скоро ослабел бы, что немедленно очутился бы во власти соседей и был бы бессилен препятствовать их нашествиям. В этом кратком обзоре будущих судеб, которые нам готовит социализм, я еще не говорил о соперничестве между различными социалистическими толками, которые еще усложнят анархию. Нельзя быть социалистом, не чувствуя ненависти к кому-нибудь или к чему-нибудь. Социалисты ненавидят современное общество, но еще гораздо сильнее ненавидят друг друга. Такие неизбежные соперничества между различными социалистическими толками довели уже до падения этот страшный международный союз. Примечание 128 имеются в виду первый интернационал и раздоры между Бакуниным и Марксом, пугавший в продолжении многих лет правительство, а теперь уже совершенно забытый. Одна основная причина, пишет Делавелей, способствовала такому быстрому падению Международного Союза, а именно соперничество отдельных личностей. Как и в самой коммуне 1871 года, здесь происходят несогласия, являются подозрения, взаимные оскорбления, а вскоре наступает и окончательное распадение. Никакой авторитет не признается, соглашение становится невозможным, ассоциация растворяется в анархию, и если можно употребить более выразительное, хотя и вульгарное выражение – обращается в кутерьму. Это еще одно предостережение. Как вы желаете уничтожить государство и устранить крупных промышленников и думаете, что порядок явится сам собой вследствие свободной инициативы соединенных корпораций? Но ведь если вам, по-видимому, составляющим цвет рабочего класса, не удалось сговориться, как сохранить жизненность общества, не требовавшего от вас никаких жертв и имевшего одну общую всем цель – войну с подлым капиталом. Как же простые рабочие могут сохранить взаимное согласие, когда в повседневных сношениях им придется регулировать постоянно борющиеся интересы и принимать решения относительно вознаграждения каждого? Вы не хотели подчиниться главному совету, который не налагал на вас никаких обязанностей? Как же в мастерских вы будете подчиняться приказаниям заведующих ими, которые должны будут определять вашу работу и направлять ее? Тем не менее, мы можем допустить возможность постепенного и мирного введения социализма законными мерами. И мы видели, что именно такой оборот, кажется, и приняло дело у латинских народов, подготовленных к нему своим прошлым и все более вступающих на путь государственного социализма. Но мы показали также, что именно вследствие вступления на этот путь они и пошли быстро к упадку. То, что зло, по-видимому, не так еще страшно, еще не значит, что оно было бы неглубоко, так как государство постепенно захватило в свои руки все отрасли производства, а стоимость изготавляемых им предметов, как это уже было доказано раньше, неизбежно должна быть выше, чем при изготовлении их частной промышленностью, то безусловно будет необходимо, как говорит Малинари. Примечание 129. Гюстав Д. Малинари – политик, экономист, член Санкт-Петербургской академии наук, публицист, автор многих работ – в том числе курс политической экономии и политическая эволюция и революция. Осудить часть нации на принудительные работы при минимальном содержании. Одним словом, восстановить рабство. Рабство, нищета и Цезаризм ⁇ вот неизбежные пропасти, куда ведут все социалистические пути. И все-таки, кажется, этого ужасного режима не миновать. Нужно чтобы хотя одна страна испытала его на себе, в назидание всему миру. Это будет одна из таких экспериментальных школ, которые в настоящее время одни только могут отрезвить народы, зараженные болезненным бредом о счастье, по милости, лживых внушений жрецов, новой веры. Пожелаем, чтобы это испытание прежде всего выпало на долю наших врагов, Если это произойдет в Европе, то все заставляет предположить, что жертвой его будет бедная, наполовину разоренная страна, например, Италия. Многие из ее государственных людей предчувствовали опасность, когда в продолжении многих лет пытались предотвратить грозу с помощью войны с нами под гарантией Немецкого Союза. Параграф третий. Как мог бы социализм Захватить управление страной Но каким образом социализм мог бы захватить управление страной? Как сокрушит он стену, составляющую последний плод современных обществ, армию? Эта задача, трудная в настоящее время, постепенно будет становиться все менее и менее трудной, благодаря уничтожению постоянных армий. Мы об этом уже говорили – При изучении классовой борьбы не бесполезно будет напомнить об этом еще раз. До сих пор силу армии составляло не число ее солдат или совершенство ее вооружения, но дух ее. А этот дух вырабатывается не в один день. Немногие народы, например англичане, сумевшие сохранить профессиональное войско, почти избавлены от социалистической опасности и потому в будущем получат значительное превосходство над своими соперниками. Армии же, созданные всеобщей воинской повинностью, все более клонятся к тому, чтобы стать настоящей, недисциплинированной национальной гвардией, а история показывает, чего она может стоить в минуту опасности. Вспомним, что во время осады Парижа наши 300 тысяч национальных гвардейцев послужили лишь к провозглашению коммуны и поджогу столицы. Знаменитый адвокат, отказавшийся тогда от представлявшегося случая обезоружить эти толпы, затем был принужден каяться и всенародно просить прощения у Бога и людей, что оставил в их руках оружие. Он мог в свое оправдание сослаться на то, что ему неизвестна была психология толпы, Но какое оправдание может быть для нас, если мы не сумеем воспользоваться таким уроком? Тот день, когда эти вооруженные толпы, без всякой внутренней связи и военных инстинктов, обратят свое оружие, как во время коммуны, против общества, для защиты которого они призваны, это последнее будет очень близко к своей гибели. Тогда оно увидит пожар своих городов. Неистовство анархии, нашествие, расчленение почувствуют на себе железную пету, деспотов освободителей и окончательное распадение. Такой грозящей нам в будущем судьбе уже подверглись в настоящее время некоторые народы. Не нужно, следовательно, обращаться к предположениям о неизвестном будущем для того, чтобы найти пример наций, у которых социальное разложение произведено их армиями. Известно, в каком жалком состоянии анархии находятся все латинские республики Америки. Постоянные революции, полное расхищение финансов, деморализация всех граждан, а в особенности военного сословия. То, что называют там армией, представляет собой недисциплинированные шайки, мечтающие только о грабежах и готовые пойти за первым попавшимся генералом, который захочет их вести на грабеж. Каждый генерал, пожелавший в свою очередь захватить власть, всегда находит несколько вооруженных шаек, чтобы умертвить своих соперников и самому встать на их место. Смена властей во всех испанских республиках Америки происходит так часто, что европейские газеты почти отказались их отмечать и занимаются событиями, происходящими в этих печальных странах, не больше, чем жизнью лапландцев. Этой половине Америки суждено в конце концов возвратиться к первобытному варварству, если только Соединенные Штаты не окажут ей огромной услуги, покорив ее своей властью. Параграф 4. Как можно успешно бороться с социализмом? Так как социализм должен быть где-нибудь испытан, ибо только такой опыт исцелит народы от их химер, то все наши усилия должны быть направлены к тому, чтобы этот опыт был произведен скорее за пределами нашего Отечества, чем у нас. Как бы ни было ничтожно влияние писателей, их прямая задача Отдалить осуществление этого гибельного опыта в их отечестве. Они должны вести борьбу с социализмом и замедлить наступление его торжества так, чтобы оно могло произойти где-нибудь в другой стране. Для этого необходимо знать секрет его силы и его слабости. Знать также психологию его приверженцев. Такое исследование было сделано в этом труде. Не аргументами, способными влиять на ученых и философов, следует браться за дело необходимой обороны. Кто не ослеплен желанием громкой популярности или иллюзией, увлекавшей всегда демагогов, воображавших, что они будут в силах, когда захотят, укротить сорвавшееся с цепи чудовище, тот отлично знает, что человек не может переустроить общество по своему усмотрению что мы должны подчиняться естественным законам, над которыми мы не властны, что цивилизация в данный момент составляет часть цепи, все звенья которой связаны с прошлым невидимыми узами, что учреждениями и судьбами народа управляет его характер и что этот характер вырабатывается веками, что эволюция обществ, вне всякого сомнения, происходит непрерывно, и что эти общества в будущем не могут быть такими, какими они являются в настоящее время. Но также несомненно, что не наши фантазии и не наши мечты дадут направление этой неизбежной эволюции. Не такими аргументами, повторяю, можно воздействовать на толпу. Эти аргументы, выведенные из наблюдений и связанные между собой заключениями разума, не имеют в ее глазах убедительности. Она нисколько не интересуется рассуждениями и книгами. Ее также не соблазнишь самой подобострастной и унизительной лестью, расточаемой ей в настоящее время. Она со справедливым презрением смотрит на тех, кто ей льстит, и возвышает свои требования по мере того, как эта лесть становится чрезмерной. Чтобы руководить толпой, Нужно воздействовать на ее чувства, а не взывать к рассудку, которого у нее нет. Так ли в самом деле трудно управлять толпой? Нужно не знать ее психологии и быть совершенно незнакомым с ее историей, чтобы так думать. Для того, чтобы увлечь ее за собой, разве необходимо быть основателем религии, как Магомед? Героем, как Наполеон? Галлюцинатом? как Петр Пустынник? Конечно, нет. Для этого вовсе не нужны такие исключительные личности. Прошло немного лет с тех пор, как почти совершенно неизвестный генерал, не имевший за собой ничего, кроме некоторой смелости, престижа своего мундира и красоты своего коня, дошел до крайнего предела, граничащего с верховной властью, предела которого он, однако, не посмел перейти. Цезарь без лавров и без веры в себя он отступил перед Рубиконом. Вспомним. История нам показывает, что народные движения являются в сущности движениями нескольких вожаков. Вспомним наивную простоту толпы, ее неискоренимые консервативные инстинкты и, наконец, неизменные приемы убеждения, которые мы старались выяснить в предыдущем труде, а именно... Утверждение, повторение, заразительность и обаяние. Вспомним еще, что несмотря на все внешние признаки, массами руководит нематериальный интерес, так сильно действующий на отдельную личность. Толпе необходим идеал, к осуществлению которого она могла бы стремиться. Ей нужно верование, которое она могла бы защищать. Но отдаться идеалу или верованию – она может лишь увлекшись их апостолами. Они одни личным обаянием возбуждают в душе народной чувство восхищения и сочувствия, составляющие самые прочные основы веры. Совсем недавно один из самых больших городов Франции, примечание 130, имеется в виду город Рубе, считавшийся оплотом коллективизма, отделался на наших глазах от давно управлявшего им социалистического муниципального совета лишь благодаря умелому воздействию на толпу, человека предприимчивого, умного и деятельного. Можно руководить толпой как хочешь, когда того захочешь. Самые противоположные режимы, самые нестерпимые деспоты всегда вызывали восторг толпы, когда они умели увлечь ее. Она подавала свои голоса за Марата, Робеспьера, Бурбонов, Наполеона, за республику и за всех авантюристов с таким же легким сердцем, как и за великих людей. Свободу она принимала с такой же покорностью, как и рабство. Для того, чтобы защитить себя не от толпы, а от ее вожаков, стоит только захотеть этого – К несчастью, настоящим нравственным недугом нашего времени, по-видимому почти неизлечимым у латинских народов, является недостаток воли. Эта утрата воли вместе с недостатком инициативы и развитием равнодушия грозит нам большой опасностью. Все это, конечно, общее рассуждение, и было бы нетрудно от них перейти к частностям. Но какое влияние могут оказать на ход событий Советы, даваемые писателям, Не выполнил ли он всю свою задачу, изложив общие принципы, из которых легко выводятся следствия? Впрочем, указания на то, как мы должны поступать, не так важны, как указания на то, чего мы не должны делать. Общественный строй – организм очень нежный. Прикасаться к нему нужно очень осторожно. Ничего не может быть гибельнее для государства, как непрестанно подвергаться изменчивым и необдуманным прихотям толпы. Если и должно делать многое для нее, то через нее нужно действовать в очень редких случаях. Огромным успехом был бы уже отказ от наших нескончаемых проектов реформ. От мысли, что мы непрестанно должны изменять наше государственное устройство, наши учреждения и наши законы. Прежде всего, нам следовало бы постоянно ограничивать, а не расширять вмешательство государства так, чтобы принудить наших граждан приобрести хоть немного этой инициативы, этого навыка управляться самостоятельно, который они теряют, вследствие требуемой ими постоянной опеки. Но повторяю еще раз, к чему высказывать такие пожелания? Надеяться на их исполнение не значит ли желать, чтобы мы могли изменить наш дух и отвратить течение судеб. Наиболее неотложно необходимой и, может быть, единственно истинно полезной была бы реформа нашего воспитания. Но она, также, к несчастью, Труднее всего выполнимо. Осуществление ее поистине могло бы привести к настоящему чуду, изменению нашего национального духа. Как на это надеяться? А с другой стороны, как тут безропотно молчать, когда предвидишь опасности, которыми грозит грядущий час, и которые в теории, казалось бы, так легко избежать? Если же допустить чтобы равнодушие к вещам и ненависть к людям, соперничество и бесплодные споры все более и более овладевали нами, если продолжать постоянно требовать вмешательства государства в наши самые мелкие дела, то общественный союз, уже очень расшатанный, распадется окончательно. Тогда придется уступить место более сильным народам, и окончательно исчезнуть с мировой сцены. Таким образом погибали многие цивилизации, когда их естественные защитники отказывались от борьбы и усилий. Никогда умственный упадок не был причиной гибели народов, но всегда упадок их характера. Так кончили Афины и Рим. Так же кончила и Византия, наследница древних цивилизаций, открытий и мечтаний человечества, наследница сокровищ мыслей и искусства, накопленных от самого зарождения истории. Летописцы рассказывают, что когда султан Магомед появился под стенами столицы, то жители ее, занятые спорами о богословских тонкостях и постоянно соперничавшие между собой, весьма мало озаботились о своей защите. Представитель новой веры легко восторжествовал над такими противниками. Когда он проник в знаменитую столицу, последнее убежище просвещения древнего мира, его солдаты, недолго думая, сняли головы с наиболее шумных из этих бесполезных болтунов и обратили в рабство других. Постараемся не подражать этим бледным потомкам слишком древних рас и будем опасаться их участи». Не будем больше терять времени в пререканиях и напрасных спорах. Научимся защищаться от грозящих нам внутренних врагов, пока не придется бороться с подстерегающими нас врагами внешними. Не будем пренебрегать даже самыми легкими усилиями. И будем прилагать их, каждый в своей сфере, как бы ни была она скромна. Ведь громаднейшие горы образовались от накопления крохотных песчинок. Будем постоянно изучать задачи, которые нам ставит сфинкс, и которые необходимо уметь разрешать, чтобы не быть им пожранными. И хотя бы мы думали про себя, что такие советы столь же бесполезны, как и пожелание здоровья больному, дни которого сочтены, будем поступать так, как будто мы этого не думаем. Уважаемый слушатель!